Глава десятая. Пару часов спустя Соня вывела лунатиков на опушку леса к избе Федора. Ее внутренний компас не подвел и нашел короткий путь к деревне. Пришли, обрадовался лис. Ты Сонь, круче, чем навигатор. Соня ускорила шаг. Ей не терпелось скорее увидеть Федора и убедиться, что с ним все в порядке. При виде распахнутой Настежка Алитки, сердце ухнуло вниз. О, собачка! Оживлённо воскликнула Глафира позади. «Где я?» Соня ахнула и повертела головой в надежде, что Лайка и правда сумела каким-то чудом уцелеть после визита Полозова, и сейчас выбежит им навстречу, радостно виляя хвостом. Но вокруг было пусто. «Да вот же она!» Глафира ткнула пальцем по направлению к калитке, которую как раз широко распахнул ветер. «Вы что, не видите?» «Да нет там никакой собаки!» — резко ответил лис. «Наверное, во двор зашла?» Пожала плечами Глафира. «Не надо так шутить». Хмуро оборвал ее Муромец. Они все успели привязаться к добродушной лайке, пока гостили у Федора, и теперь всем было горько при мысли, что ее больше нет. И в этом их вина, кольнула Соня. Ведь если бы не они, Полозов не переступил бы порог избушки, и любимица Федора была бы жива. «Я не шучу!» Обиженно буркнула Глафира. Соня видела, что она не врет. Может, за время, пока их не было, Федор завел нового питомца. Она еще быстрее заторопилась к избе и первой подбежала к калитке. Ветер хлопнул калиткой прямо перед ее носом, и Соня похолодела, увидев на деревянных досках потемневший отпечаток кровавой ладони. — Федор, — ахнула она но спустя мгновение поняла, что хозяин, передвигавшийся на инвалидной коляске, не мог оставить отпечаток руки на уровне Сониного роста. «Это что?» Лис, нагнав Соню, тоже заметил кровавый след. Знак Полозова. Соня с тревогой толкнула калитку. Он ведь был с забинтованной рукой в кровавое полнолуние. Войдя внутрь, Соня быстро огляделась. Двор был пуст. Никакой собаки не было. «Ты тоже подумала, что Федор подобрал новую собаку?» пробормотал лис, не скрывая разочарования. «Надо будет подарить ему щеночка». Он осёкся, заметив у забора свежий холмик, на котором лежал поводок лайки. Соня проследила за его взглядом и отвернулась, скрывая слезы. Федор Кузьмич!» Закричала Соня и заторопилась в дом. Она уже сбежала по ступеням и потянула на себя дверь, когда до нее донёсся звонкий голос блогерши. «О, собачка! Я же вам говорила!» Соня резко обернулась и увидела столпившихся у калитки ребят. Все ошеломленно таращились на Глафиру, которая наклонилась и трепала рукой воздух на высоте колена. Выглядело это так, как будто она гладила невидимую собаку. «Хорошая собачка! Только не надо меня лизать! Фу!» Глафира увернулась и вытерла руку о штаны. Она выпрямилась и заметила направленные на нее шокированные взгляды. «Вы чего, ребят? Что ты сейчас делала?» — настороженно спросил лис. «Погладила собачку?» — растерялась Глафира. «А что, нельзя? Вы так на меня смотрите?» «У нее что?» — блогерша брызгаливо дрогнула. «Лишай? Какого цвета собака?» — медленно уточнил лис. «Вы чего, ребят, прикалываетесь?» Глафира жалобно взглянула под ноги, потом на лиса. Соня вдруг поняла, что из них всех только Лера и Глафира здесь впервые и не знают о Лайке. «Какого она цвета?» — рявкнул Лис. «Белая!» — раздраженно выкрикнула в ответ блогерша. «А на голове черное пятно! Да вы сами посмотрите!» И ткнула пальцем в пустое место у ног. Соня ошеломленно спустилась с крыльца. «Откуда Глафира знать, как выглядит Лайка?» «Глафира видит призраков» подал голос Марк. «Что?» Все потрясенно повернулись к нему. Кроме Вики, которая совсем не казалась изумленной. Даже сама Глафира выглядела ошарашенной. «Хочешь сказать?» Она отдернула руку от невидимой лайки. «Эта собачка мертвая?» «Ой, мамочки!» Блогерша резко побледнела, закатила глаза и осела в обмороке на руки Марка, который мгновенно ее подхватил. Воды! вскрикнула Лера. Лис схватился за ведро у крыльца, но то оказалось пустым. Одновременно скрипнула дверь, выпуская хозяина. Кончилась вода, ребятушки! Федор в шерстяном и теплом не по погоде свитере под горло выкатился на крыльцо в инвалидном кресле. Я сбегаю к колодцу! Приветственно кивнув хозяину, лис с ведром опрометью кинулся со двора. Что с девушкой? Федор нахмурился, глядя на Глафиру на руках у Марка. «Обморок!» Соня бросила короткий взгляд на мужчину. Она боялась, что Полозов мог ему навредить, но никаких ран и травм, к счастью, не обнаружила. Вот только за неделю, что они не виделись, он как будто постарел лет на десять. А глаза покраснели, как будто он или мало спал, или оплакивал лайку. «Несите ее в дом!» Фёдор откатился назад, и Соня продержала дверь, впуская остальных. Хозяин проводил их в кухню. Глафиры уложили на лавку, и Соня распахнула окно, впуская свежий воздух. Лера с Викой захлопотали возле Глафиры, подсовывая под голову подушку и обмахивая ее полотенцем. «В аптечке есть нашатырь!» Федор кивнул Соне, и она безошибочно открыла нужный ящик, вытаскивая коробку с лекарствами. В прошлый раз, когда они увалились в избу среди ночи, им тоже потребовалась аптечка. Тогда у них были раненые. Лиз, Муромец, но больше всех в схватке с волками досталась Яру. «Рад тебя видеть, рыжая!» Фёдор тепло кивнул Вики, и у Сони кольнуло сердце. Хозяин не знал о предательстве Вики и по-прежнему считал ее их подругой. «Спасибо!» — прибормотала спортсменка, избегая смотреть ему в глаза. «А чего глаза отводишь?» Фёдор осекся и изменился в лице. «Неужели ты?» Соня отвлеклась от лекарств, которые перебирала в поисках нашитыря. Как Федор догадался, Полозов сказал, что среди вас был предатель. Я все гадал, кто, севшим голосом проговорил Федор. Вика, повесив голову, молчала, как обвиняемый перед судом. Не ожидал от тебя, сухо сказал Федор, и отвернулся от нее, словно больше не мог видеть. А где? Он нахмурился, обведя взглядом остальных лунатиков. «Не с нами». Соня сразу поняла, что мужчина расспрашивает о Яре, которого не увидел среди остальных. «Потом расскажу». Ей предстоит о многом поведать Федору, О том, что случилось в кровавое полнолуние о гибели Полозова, похищении Яра и их новом противнике, Шахове. Но пока нужно привести в чувство Глафиру. «С ним хотя бы все в порядке», — с тревогой уточнил мужчина. «Надеюсь...» — Соня отыскала нужный пузырек и шагнула к лежащей на лавке глафире. «Давай быстрее!» — нервно поторопил Марк, выдавая свои переживания. Ватка, пропитанная на шатырем, быстро привела блогершу в чувство. Она открыла карие глаза и недоуменно уставилась в деревянный потолок. Слабо спросила. «Что случилось?» «Ты в обморок упала», — быстро ответил Марк. «Полежи пока». «Где это мы?» Глафира, впервые попавшая в избу Федора, удивленно повела глазами по бревенчатым стенам и уткнулась в печь в углу. «Дома», — ответил хозяин. «Как зовут тебя, девица?» «Ната...» Начала была Глафира, но осеклась, заметив удивленные взгляды ребят, и быстро поправилась. «Глафира!» «Наташка, значит?» Усмехнулся в бороду Федор. «Хорошее имя». «Я Глафира!» Нервно повторила она, приподнимаясь на лавке. Силы возвращались к ней, бледность схлынула с лица. «Ну, как скажешь», — согласился Федор. «Хотя по мне, так Наташка тебе больше подходит». «Кто тут Наташка?» — удивился лис, входя с полным ведром. Соня набрала воды из ведра, подала глафире Наташе. Та приподнялась на лавке и жадно припала к кружке. «А ты кто будешь?» Федор повернулся к Лере, с интересом разглядывавшей печку. «Это Лера, моя сестра», — ответила за нее Соня. «Нашла, значит», — обрадовался хозяин. Он знал, как Соня переживала из-за пропавшей сестры, и теперь тепло улыбнулся Лере. «Добро пожаловать!» Глафира закончила пить, с любопытством оглядела кухоньку и остановилась взглядом на хозяина в инвалидном кресле. Выглядел он колоритно в теплом, не по погоде, шерстяном свитере под горло, бородатый и, на первый взгляд, суровый. Но Соня знала, что за нарочитой угрюмостью отшельник прячет доброе сердце. Соня волновалась, что Глафира при виде коляски станет задавать бестактные вопросы, но блогерша на удивление смолчала. Внезапно она опустила глаза куда-то под ноги Федору, и с ее лица снова схлынули все краски. Соня поняла, что блогерша снова видит призрак лайки. Судя по тому, как Глафира отпрянула и поджала ноги, собака потрусила к ней. «Не подходи!» — в панике вскрикнула Глафира. «Она у вас нормальная?» — в полголоса спросил Фёдор у Сони. «Глафира видит лайку». Вырвалась у нее, прежде чем она прикусила язык. «Что?» — севшим голосом спросил Федор. «Это правда?» «Чего она от меня хочет?» Глафира нервно покосилась на пустое место под ногами. «Скажите ей, пусть отстанет!» «Лайка!» — с надеждой позвал Федор. «Ко мне!» Судя по тому, как Глафира проводила взглядом невидимую собаку, Лайка послушалась хозяина и уселась у его ног. «Она здесь?» — спросил Федор, глядя на пустой пол. «Прямо у ваших ног». Федор поднял руку и провел ею по воздуху, гладя невидимую собаку. «Ей нравится». Глафира испуганно наблюдала за одной ей, видимой Лайкой. «Она к вам ластится!» «Жаль, что я ее не вижу», — дрогнувшим голосом сказал Федор, и на его глаза навернулись слезы. «Скажите, чтобы она меня не трогала!» — жалобно попросила Глафира, и тут же осеклась, наткнувшись на острый взгляд Федора. Лайка была самым добрым существом на свете, пока его отец... Он ожег взгляда Марка, стоявшего рядом с Глафирой, и ее не убил. Марк молча отвел глаза. Он чувствовал себя не в своей тарелке в доме, который пытался спалить, и с хозяином, над которым издевался. «Кстати, что он здесь делает?» — процедил Федор. «Он тоже не забыл последнюю встречу с Марком. Он теперь с нами», — сказала Соня. «Это долгая история». «А я никуда не спешу». Хозяин положил руки на подлокотники коляски, подкатился к печи и затопил ее. «Вот сейчас чаю поставим, и вы, ребятки, мне все расскажете». «Что же мы?» — спохватился Муромец. «Мы же с гостинцами!» Он открыл свой огромный рюкзак и принялся метать на стол продукты. У Федора загорелись глаза при виде горы грибов. «Молодцы!» — одобрил он. «К вечеру сготовим». А Соня тем временем наполнила чайник колодезной водой из ведра и поставила греться на печь. Полезла в шкаф за чашками и замерла, увидев опустевшие полки, где хранились хозяйские запасы. Осталась только полупустая пачка гречки и начатая упаковка печенья. Вовремя мы успели. В полголоса заметил лис, помогая вытащить чашки. Еще день, и есть ему было бы нечего. — Надо будет до сельского магазина дойти, — шепнула Соня. «Купить все необходимое?» «Не вопрос». Кивнул Лис, унося чашки. Когда стол был накрыт и чай налит, все уселись за столом. «А теперь рассказывайте!» Федор нетерпеливо уставился на них. «Где Яр?» «Яр». Для Яра день тянулся мучительно медленно. Эмма больше не откликалась, посетителей за весь день не было. Правда, ему наконец-то разрешили принять душ и проводили ванную на этаже. «Помойся, а то воняешь, как бомжара!» Охранники втолкнули его внутрь и остались караулить снаружи, а Яр с наслаждением вымылся. В последний раз он купался в ночном озере вместе с Соней, и при мысли о той ночи он ощутил прилив желания. «Скорей бы выбраться отсюда, скорей бы обнять Соню». А пока он насухо вытерся чистым полотенцем, и переоделся в чистый трикотажный костюм, оставленный для него в душевой. Те же серые футболка и штаны. Грязный костюм бросил в корзину для белья, заметив, что в нем уже лежит другой такой же. Похоже, что униформа для пленников была одинаковой. Бритвы ему не оставили, и я с досадой поскреб недельную щетину. Последний раз он брился еще в гостях у Федора. «Побриться бы!» Выйди за дверь, он вопросительно взглянул на охранников. «Обойдешься!» Охранник подтолкнул его в сторону палаты и, доведя до места, захлопнул дверь. Вечером заглянул для обхода доктор Лазарев, чтобы проверить эму и зафиксировать, что никаких изменений нет. «Это точно что, Эмма прыгнула с крыши с парашютом?» Подал голос Яр, когда доктор закончил свои манипуляции. «Меня там не было», — рассеянно отозвался Лазарев, делая пометки в блокноте но ее нашли во дворе с нераскрытым парашютом, а повреждение соответствует падению с большой высоты. «Кто-нибудь был с ней на крыше, когда она прыгнула?» — уточнил Яр. Лазарев на миг удивленно вскинул голову, но сразу же отвел взгляд. «Почему ты спрашиваешь?» — насторожился он. «Просто интересуюсь». Яр не стал озвучивать, что Эмма боится высоты. Иначе как бы он объяснил доку разговора с ней? «Если с ней кто-то был на крыше, может, им стоит ее навестить? Я ведь ей посторонний человек». «Никого там не было», — буркнул Лазарев. «Иначе Шахов бы их из-под земли достал». Эма одна поднялась на крышу и прыгнула вниз с парашютом. По раздраженному виду доктора было ясно, что в случившемся с Эммой он винит ее одну. А вот Яр после разговора с девушкой был уверен, что все не так просто». Лазарев быстро прошел мимо него к выходу. «Подождите!» — окликнул его Яр. «Вчера ночью сюда приходила женщина. Брюнетка, вся в черном, на руке перстень с рубином». Лазарев весь подобрался, как будто ничего хорошего от описанной дамы не ждал. «Что она тут делала?» — настороженно спросил он. «Ничего?» — ответил Яр. «Просто говорила всякое». Он запнулся, не желая озвучивать мрачное предсказание незнакомки. Вдруг Эмма услышит. «Что?» — нервно уточнил доктор. «Что я напрасно теряю здесь время», — ответил Яр, чтобы не упоминать имя Эммы. Судя по понорому виду Лазарева, он думал так же. А Яра вдруг обуяла злость. Пусть никто не верит в то, что Эмма очнется, зато он сам верит в это. Однако делиться с доктором мысленными разговорами с Эммой он не стал. Пусть это останется их тайной. Вместо этого спросил. «Кто она? это женщина?» Лазарев снова замялся, но потом, видимо, решил, что тайны в этом нет. «Стелла — супруга Шахова и мачеха Эммы». «Вот как?» Такое объяснение Яру в голову не приходило. «Мачеха, значит?» Как там было в сказке про Белоснежку? Уж не новая ли жена Шахова приложила руку к несчастью, произошедшему с Эммой? Яр вспомнил пронизывающий взгляд Стеллы, ее попытку влезть в его мысли. Могла ли она что-то сделать с парашютом Эммы? Или загипнотизировать девушку, чтобы та забыла раскрыть парашют после прыжка? Если Стела причастна к несчастному случаю, в ее интересах, чтобы пачерица никогда не очнулась и не смогла поведать, что привело ее на роковую крышу. Ведь Шахов любит дочь и ни за что не простит новой жене покушение на Эмму. Хлопнула дверь. Лазарев вышел из палаты, оставив Яра наедине с Эммой. «Какое неприятное слово, мачеха!» донесся до Яра задумчивый голос Эммы. Так близко, словно она стояла рядом. Он с трудом поборол порыв обернуться и остановился в изголовье кровати. «Какие отношения у тебя были со Стеллой?» Яр не стал произносить свой вопрос вслух, опасаясь, что их могут подслушать. «Вряд ли мы были подружками», фыркнул голос Эммы в его голове, в то время как лицо девушки, лежащей перед ним на кровати, оставалось неподвижным. «Вряд ли?» — уточнил Яр. «Не помню». В замешательстве отозвалась Эмма, подтвердив его подозрение, и жалобно добавила. «Я даже лица ее не помню». Если Стелла загипнотизировала пачерицу, чтобы та прыгнула с парашютом, то заодно могла стереть воспоминания об их последней встрече. «А воспоминания штука хрупкая». И гипнотизерша по неосторожности могла совсем вычеркнуть себя из памяти Эммы. Яр пока не знал, что делать со своими подозрениями. Озвучивать их Шахову, не имея доказательств, рано. Эмме все равно не поможешь, только врага в лице Стелла обретешь. Но стоит быть настороже. Как бы гипнотизерша не решилась довести начатое до конца. Хорошо, что он рядом и присмотрит за Эммой. Но долго это продолжаться не может. «Ты должна выбираться, Эмма», — мысленно обратился он. «Отец волнуется за тебя. Возвращайся». Ответом ему была тишина. Лунатики обо всем безутайке поведали Федору. О том, как пришли в лабораторию за Викой, а она предала их и вручила камень Полозову. «Как же ты так, рыжая?» Федор сурово покачал головой и отвернулся от Вики. Как будто после того, что он узнал о ней, она перестала для него существовать. О том, как вещий сон, приснившийся Соне, спас им жизнь в кровавой полнолунии, и о том, как Яр спас их всех. Новость о гибели Полузова Фёдор выслушал хмуро. Из-за Полузова он оказался в инвалидном кресле еще в студенческие годы, а недавно старый враг отнял у него верного четвероногого друга, Лайку. «Что ж, больше он никому не сможет навредить». Пробормотал хозяин. А яр, он что же? Голос Федора сорвался, и Соня поспешила его успокоить. Нет-нет, яр выжил, и его забрала скоро. После падения с восьмидесяти этажей, недоверчиво уточнил Федор. Это лунный камень его спас, объяснила Соня. Когда я вложила его в руку яра, яр ожил. Хоть живой, с облегчением вздохнул Федор. Ходить-то теперь вряд ли сможет. Он осекся, заметив взгляд Сони. «Что?» «В больнице Яру стало лучше, и он даже самостоятельно встал», — сказала Соня. «Не может быть», — потрясенно вымолвил Федор. «Я с пятого этажа стройки упал, и то на всю жизнь калек и остался». Он с ожесточением похлопал себя ладонями по коленям и уточнил. «Вы Яру сами видели?» У Сони заныло сердце, и она помотала головой. Последний раз мы видели Яра, когда его увозило скоро. То, что ему стало лучше, он нам сказал доктор, который его забирал. В самом деле, откуда им знать, что доктор не соврал им? Может, Яр прикован к постели, поэтому до сих пор не сбежал от похитителей сам. Судя по молчанию, повисшему в избе, все другие лунатики тоже подумали об этом. Марк помрачнел и отвернулся к окну. Вика прикусила губу. Соня без труда прочла их мысли. Марку меньше всего на свете охота взвалить на себя заботу о братье-инвалиде. А влюбленность Вики быстро сойдет на нет, если Яр лишится возможности ходить. Он восхищал спортсменку, будучи супергероем, но станет не нужен ей, прикованный к постели. Только для Сони ничего не изменится. Ей Яр нужен любым, лишь бы был живой. После того, что произошло между ними на озере, они связаны навсегда. Фёдор кивнул, не став озвучивать вслух свои сомнения. «Надеюсь, что с ним все в порядке. И где он сейчас?» «Из больницы его похитили», — хмуро сказал Лис. «Мы не знаем наверняка, где его держат, но у нас есть одна версия». Соня поведала о своих снах после похищения Яра, о подслушанном разговоре про дочь Шахова и о трагическом происшествии с ней. «Я думаю, Шахов похитил Яра, чтобы с его помощью спасти дочь». Закончила она свой рассказ. «В этом есть смысл», — Федор задумчиво побарабанил пальцами по поручню кресла. «Утопающий цепляется за соломинку, а Шахову нужно чудо, которое поднимет на ноги дочь. Яр, есть такое чудо». Федор замолчал, но Соня почти отчетливо услышала мысль, которую он не произнес вслух. «Если он в самом деле так быстро оправился после падения и встал на ноги...» Но если яра спасла лунный камень, после паузы продолжил Федор. Значит, Шахову нужен не яр, а камень? Где он? Мы не знаем, понурилась Соня. Он был в руке яра, когда его увезла скорая, а доктор в больнице ничего о камне не помнит. Хорошо, что он еще себя помнит, пробормотал лис, и объяснил удивленному Федору, что над памятью доктора поработал гипнотизер. «Честно говоря, ребятки, в гипноз я верю больше, чем в чудеса с камнем», — заметил Федор. «И что вы планируете делать дальше?» Задавая вопрос, Федор смотрел на Лиса, как на лидера, занявшего место Яра. Марка, переметнувшегося из стана врагов, он даже не рассматривал на эту роль, а Муромец при всей его богатырской силе стратегом не был. Марка, переметнувшегося из стана врага, он даже не рассматривал на эту роль, а Муромец... При всей его богатырской силе стратегом не был. Лис озвучил свой план. «Съездим домой к Шахову. Его адреса в сети нет, даже в закрытых базах. Но я вычислил домашний адрес Эммы Шаховой по ее фото. Похоже, она живет вместе с отцом. Завтра прокатимся туда, проследим за ним и выясним, где этот секретный центр. Он должен дочь каждый день навещать?» Федор одобрительно кивнул и спросил. «А на чем прокатитесь?» Лис осекся, взглянул на Фёдора виновата. Федор Кузьмич, москвич ваш...» Тот кивнул. «Да понял я, нет больше его». «Как это нет?» Бурно возразил Лис. Все с ним в порядке, на ходу, он припаркован в тихом месте. Только нам пришлось его бросить, а возвращаться за ним опасно». «Может, за моей машинкой вернемся? Предложила глафера догрызая крекер. «Она до сих пор у лаборатории стоит. Если не угнали, конечно». Она нахмурилась. «Если машина на тебя оформлена, то нас по ней сразу вычислят». «Она не моя», — призналась Галафира. «А рекламная? Не, ее на время дали за пиар в блоге». «Все равно не вариант», — отмел Лис. «Наверняка Шахов уже давно выяснил, что ты на ней каталась. И если ее еще эвакуатор не забрал, то слежку наверняка установили». «Федор Кузьмич», — подал голос Муромец. «А мотоцикл все в сарае стоит?» «Про мотоцикл-то я и забыл!» — скинул голову Федор. «Стоит! Куда он денется?» Еще в прошлый раз, когда лунатики гостили у Федора, он подсказал им, что в заброшенной деревне остался старый мотоцикл. Яр пригнал его поближе. А вскоре Муромед смог починить старенький москвич, на котором они и уехали отсюда вместе. Все высыпали во двор. Муромед зашел в сарай, проверил мотоцикл и завел мотор. «Работает!» «Значит, колеса у нас есть», — довольно кивнул Лис. «И шлемы для дополнительной маскировки пригодятся. На мотоцикле проще будет оторваться, если Шахов заметит слежку». «Я поеду с тобой», — Соня порывисто шагнула к нему. Лис с сомнением посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Марка, курившего в стороне у забора. «Нет, Софи, поедет он». В кое кои-то веке слышу здравую мысль» прокомментировал Марк, выпуская кольцо дыма. «Почему он?» — с обидой переспросила Соня. «Потому что он поведет!» Лис бросил взгляд на Марка. «Ты ведь умеешь ездить на мотоцикле?» Марка молча кивнул. «От меня никакого толку, да?» — понурилась Соня, отступая. София, примирительно сказал Лис, «Я не смогу одновременно вести мотоцикл и шариться в ноуте!» Если мы найдем центр, то я попробую подключиться к системе видеонаблюдения и отыскать там Яра. На месте это сделать проще. Поэтому нужен кто-то, кто будет сидеть за рулем и будет готов сразу же увезти нас, если меня засекут. Я думала, если окажусь рядом с центром, то смогу почувствовать Яра. Расстроенно пробормотала Соня. Вызволять Яра, поедем все вместе, и тогда нам не обойтись без твоей интуиции, — подбодрил ее Лис. А завтра просто съездим в разведку. «Не боишься с ним? В разведку!» — пробухтел Муромец, ревниво косясь на Марка. «Ты же знаешь, я бы лучше с тобой!» — Лис дружески похлопал его по широкому плечу. «Но Мотик не выдержит нас двоих!» Муромец засопел, признавая его правоту. Он был слишком крупный для мотоцикла и к тому же сильно бы бросался в глаза, в отличие от худощавого Марка. Остаток дня пролетел в бытовых хлопотах. Лис с Муромцем накололи дров и натаскали воды. Девушки прибрались в доме и занялись ужином. Накрошили грибов в большой глиняный котелок, а Федор затопил печь и отправил туда котелок. Смеркалось, и Федор зажег свет. «О, электричество дали!» — обрадовался Муромец. Когда они останавливались у Федора в прошлый раз, света не было из-за прошедшего урагана. Дом Федора был единственным жилым в заброшенной деревне, и тех службы не торопились с ремонтом. Пару дней назад починили, объяснил хозяин. А мне больше нравилось при свечах, протянула Вика. Как раз ноут заряжу, обрадовался Лис, достал из сумки ноутбук и флешку Марка. А заодно посмотрим, что ты от нас скрывал. Проверяй, подумаешь. Марк равнодушно пожал плечами и отвернулся к окну. Поставив ноутбук на зарядку, Лис вставил флешку и открыл ее содержимое. Другие ребята заинтересованно потянулись к нему, только Вика не высказала любопытства и поправила коврик на полу, ведущий в подпол. Соня заглянула через плечо Лиса и увидела несколько текстовых файлов. «Нет, там фоток его бывший!» — радостно провозгласила Глафира и осеклась, поняв, что выдала свои чувства. «А что там?» — с любопытством спросила Лера. Лис открыл первый файл, озаглавленный цифрами. Внутри оказались данные об экспериментах, проводимых Полузовом в лаборатории. На первый взгляд, ничего интересного в них не было. Второй файл под названием «Рот» содержал фамилии, имена и даты жизни. «Похоже, здесь перечислены предки Илза», — заметил Лис. Яр упоминал, что она происходила из рода ведьм, но не унаследовала дара. «И что нам это дает?» — разочарованно протянула Соня. «Разве что совсем припрёт и придётся обратиться к ведьмам», — пошутил Лис и закрыл документ. Третий из файлов на флешке назывался «Артефакты» и оказался самым любопытным. В нем были перечислены редкие камни, по слухам, обладавшие магической силой. «Смотри, здесь написано про Адуляр», — встрепенулась Соня, впиваясь глазами в строчки. Про лунный камень было сказано, что он предупреждает владельца об опасности, способен дать власть над сознанием лунатиков и обретает особую силу в ночь кровавого полнолуния. «Однако про то, что он способен исцелять или оживлять, как в случае с Яром, ни слова», задумчиво заметил Лис. «Должно быть, тот, кто составлял документ, сам не знал об этом», предположила Глафира. А ты знаешь, Фифи, -фи, что в средние века женщин лунатиков инквизиция сжигала как ведьм? Лис повернулся к ней. Это ты к чему? Поежилась Глафира. Просто так. Глафира испуганно прикусила язык, а Лис продолжил листать файл дальше. Алмаз сводит с ума владельцев, Рубин наделяет властью, Агат указывает путь к кладам. Изумруд может украсть душу. Сказки какие-то недоверчиво заметила лера а вот это интересно лиса впился глазами в текст алмаз абсолютной власти оказавшись в плохих руках может породить эпидемию зла на всей земле и его владельцы способны развязывать мировые войны и истреблять целые народы по легенде в разные времена принадлежал наполеону и гитлеру потрясенно прочитала глафира заглядывая ему за плечо неужели это правда «Стой!» — вскрикнула Соня, когда Лис прокрутил файл дальше. «Пролесни выше!» Лис вернулся к началу страницы, и Соня жадно прильнула к экрану. «Вот! Перстень Ленорман предположительно принадлежал известной прорицательнице. Редкий сапфир, оправленный в серебро, наделяет владельца особой проницательностью и усиливает интуицию. Как давно эта флешка у тебя?» Она резко повернулась к Марку. Она вспомнила, как говорила Марку, что украла бы лунный камень снова, лишь бы это помогло отыскать Яра. Уже тогда флешка была у него, но он промолчал о том, что есть другой такой камень. Почему? «С того вечера, как мы забрали голофиру, нашел ее в кабинете отца», — хамура ответил Марк, подтверждая догадку Сони. «И почему не показал нам сразу?» — возмутилась Соня. «Я просто хотел посмотреть ее сам перед тем, как отдать вам» проворчал Марк. «Или утаить ее от нас, если это будет в твоих интересах», возразил Лис, обвиняюще уставившись на него. «Если бы у меня был такой камень, я бы смогла узнать, где держит Яра», взволнованно проговорила Соня. «Этого я и боялся». Донеслось до нее бормотание Марка. «Ты не хочешь спасти брата?» Соня пораженно повернулась к нему. Марк открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом осекся и буркнул. «Думай, что хочешь!» Он отвернулся и вышел, оставив Соню в полном замешательстве. Ей померещилось? Или Марк только что дал понять, что боится за нее. Соня взглянула на Вику, которая разглядывала лесной пейзаж за окном. «Ты знала!» «Что?» «Ты знала про флешку!» Вика пожала плечами, не став отпираться. «Про флешку знала, но не знала, что на ней». «А почему не сказала нам?» — тихо спросила Соня. «Потому что она предательница!» — припечатал Лис. «А кто предал однажды, предаст снова!» Вспыхнув, Вика выскочила из кухни вслед за Марком. «Может, это и к лучшему, Софи, что ты не знала про перстень Ленорман раньше?» — заметил Лис, закрывая файл об артефактах. «Пришлось бы грабить музей, а так мы все равно вышли наверное, верный след». Надеюсь, что мы не потеряли слишком много времени. С тревогой пробормотала Соня. Думаю о Яре, которого держат пленником уже несколько дней. За ужином еще раз обсудили планы на завтра. Лис с Марком с утра отправится на мотоцикле к дому Шахова и проследят за ним до секретного центра. А оказавшись поблизости с центром, Лис попытается взломать систему наблюдения и поискать Яра на камерах. Заодно на месте посмотрят, насколько серьезно охраняется территория. «А почему не ночью?» — вмешалась Глафира. «Ночью же проще затеряться в темноте». «Ночью на мотоцикле!» — возразила Лис. «Да нас будет слышно за много километров вокруг!» Глафира прикусила язык, а Лис добавил. «Вот когда пойдем за Яром, тогда ночь нам в помощь». «По возможности безлунная», — пробормотала Соня. Лера, сидевшая рядом, выронила ложку, и Соня поймала ее, прежде чем так оснулась пола. «Делаешь успехи, Соня», — заметил Федор. «Такая же быстрая стала, как Лис». В прошлый раз в гостях у Федора Соня чуть не разбила чайник, а Лис его подхватил за секунду до падения. Теперь Алис пристально смотрел на Леру, и на лице его застыло странное выражение. Соня не могла понять, что именно — разочарование, жалость или сочувствие. «Держи!» — Соня вернула ложку сестре. Обычно это она была неловкой, а Лера отличалась быстрой реакцией. «Все в порядке?» Та заторможенно кивнула. Просто устала. Соня с сочувствием взглянула на сестру. Это она за месяц уже привыкла к жизни в бегах, полной опасностей. А Лера только присоединилась к ним, и на нее навалилось все сразу. «Ничего, скоро мы вытащим Яра», — пообещала Соня и все вместе придумаем, как приструнить Шахова и вернуть себе нормальную жизнь. — Я уже забыл, какая она нормальная, — пробормотал Лис. Но, поймав на себе взгляд, Сони, быстро исправился. — Конечно, приструним и вернем. Даже не сомневайся, Вал. Он весело подмигнул Сониной сестре, и та слабо улыбнулась в ответ. — Может, тебя постелить в комнате? — предложила Соня. «Конечно — Конечно, — поддержал Федор. А то она сейчас прямо за столом уснет. Соня увела сестру из кухни, по привычке толкнула дверь небольшой спаленки. Здесь мы спали с Викой в прошлый раз. А Вика... Лера присела на узкую кровать слева у стены, подняла на Соню мутный взгляд. Найдем ей другое место. Пообещала Соня, доставая из шкафа постельное белье и кладя на кровать. А затем открыла деревянный сундук у двери. В нем хранилась женская одежда, оставшаяся после матери и бабушки Федора. В кипе старомодных ситцевых платьев она отыскала пару длинных ночных сорочек, протянула Лере. «Переодевайся, а я пока постелю». «Надо же, какой винтаж!» — вяло пошутила Лера, изумленно разглядывая одежки. «Даже не знаю, какую из них выбрать, в горошек или в цветочек». Соня застелила постель для сестры, но когда повернулась, Лера в сорочке лежала, вытянувшись на другой кровати и закрыв глаза. Соня тихонько прикрыла спящую сестру одеялом и на цыпочках выскользнула в коридор. На полпути до кухни она столкнулась с Лисом. Посторонилась, чтобы пропустить его в узком коридоре, но Лис внезапно спросил. «Давно она такая?» «Кто?» Сразу не поняла Соня. «Твоя сестра?» Ты не замечала, она какая-то заторможенная?» Соня сразу поняла, к чему он клонит, и горячо вступилась за сестру. «Уронить ложку — не преступление». «Конечно, не преступление», — согласился Лиз. «Но ты, Софи, присмотри за сестрой. Кто знает, что с ней там делали в лаборатории». Лиз быстро прошел в комнату мальчиков, оставив Соня озадаченной. На что он намекал. «Когда она вернулась на кухню, Глафира заканчивала убирать со стола, а Вика мыла посуду. Глафира чуть не разбила чашку, шарахнулась на полпути от мойки в сторону. «Опять лайка?» — тихо спросил Федор. «Никак не привыкну». Слабо улыбнулась блогерша, боком обходя призрачную собаку. «Ну что, укладываемся на ночлег?» Лиз донёс до мойки, опустевший чугунок. «Завтра рано подниматься. Федор Кузьмич!» Он повернулся к хозяину. «Мы займем нашу прежнюю комнату». «Вы двое», — Федор тепло кивнул Лису и Муромцу. «Располагайтесь». «А его?» Он хмуро покосился на Марка. «Ночевать не пущу». «Накормить, напоить, пожалуйста, но под одним кровом я с ним не останусь». Соня растерянно взглянула на хозяина. Она понимала нежелание Федора ночевать по соседству с Марком, чуть не спалившим его избу. Но и выгонять Марка на ночь глядя не годилась. Она открыла рот, чтобы вступиться за парня, но тот ее опередил. «Я, пожалуй, поживу в деревне». Марк встал из-за стола и направился к дверям. «Еще в прошлый раз присмотрел себе готичненький домик. Подожди!» — вскрикнула Глафира. Марк остановился на пороге. «Можно я с тобой?» Глафира панически покосилась на полу печи, где, видимо, лежала невидимая лайка. «Предупреждаю, там не пятизвездочный отель!» — усмехнулся Марк. «Деревня давно заброшена. Пусть!» Глафира с упрямой решимостью шагнула к нему. Похоже, ночевка в заброшенной деревне ее пугала не так сильно, как соседство хвостатого призрака. «Ну, смотри, я предупредил!» Марк быстро вышел из кухни, и Глафира в припрыжку бросилась за ним. «Хоть подушки возьмите!» — крикнула им вслед Соня. «Наивный ты, Соня!» хмыкнула Вика. «Думаешь, Глафера там спать собирается?» Все уставились на гимнастку. «А что?» Она пожала плечами. «Она в него влюблена, как кошка. и Это лишь повод остаться с ним наедине». «Плохо», нахмурился Лис. «Ревнуешь, что ли?» насмешливо спросила Вика. «А я думала, ты одна, Люб?» Она метнула красноречивый взгляд на Соню. «Дура ты!» буркнул Лис, не глядя на покрасневшую Соню, обоим стало неловко. «Я о деле, думаю», — добавил он. «Путь завтра не близкий, и Марк за рулем. Плохо, если он не выспится». Хлопнула калитка. Все обернулись к окошку. Марк и Глафира шагали от избы в сторону пустой деревни. Глафира споткнулась, Марк крепко схватил ее за руку и утянул в темноту.